Глава 13 Во дворе монастыря было тихо и практически пусто. Лишь небольшие группы клириков толпились в центре, что-то активно обсуждая. Некоторые, конечно, окинули нас быстрыми взглядами, но никакой суеты не было, скорее всего, отец Федор не стал поднимать лишнего шума. После стычки с ваполой в стрижах я даже почувствовал какое-то несвойственное мне умиротворение и, наконец, осознал, что все творившееся там безумие закончилось. «Тебе надо в больничное крыло», — посмотрел я на Романа, который опирался на руку Сергея, как только вышел из окна телепорта. «Не помешало бы», — кивнул он и поморщился, вновь приложив руку к груди. «Ты вообще зачем кинулся на высшего демона?» — прямо спросил я, подходя к нему ближе и беря парня под руку. «А что мне оставалось делать? Смотреть, как он вас убивает?» — вскинулся Роман, останавливаясь и поворачивая ко мне голову. «Я оборотень, и во второй ипостаси все-таки что-то могу», — «Например, хотя бы отвлечь противника на себя, не умерев от одного ответного удара». «Я помню о своем обещании. Как только ты немного восстановишься, я попробую тебе помочь с магией душ», — приободрил я Романа. Тот неуверенно кивнул и начал перебирать ногами, когда я продолжил движение. Мы медленно зашли в монастырь, тут же направляясь к местным целителям. Сдав Романа молчаливому и нахмурившемуся лекарю, я вышел в коридор, где остались друзья. «Ну и? Что это все на самом деле было? Буквально несколько дней назад меня уверяли в том, что нас разделили для нашей же безопасности, а сегодня вы уже находитесь здесь», прищурившись, обвел я этих двоих пристальным взглядом. Они переглянулись, не спеша отвечать на мой вопрос. «А давай мы пойдем к тебе в комнату и все расскажем», предложил Сергей. «А давай вы начнете говорить сейчас», не сдвинулся я с места. «Что происходит?» «Вот мы, в отличие от тебя, рады были друг с другом встретиться», — проворчал оборотень. «Сергей!» — повысил я голос. «Ладно», — вздохнула Мила. «После того, как Карпов сообщил Дмитрию Игоревичу о твоих проблемах с каким-то духом, мы с Сергеем решили, что тебе необходима помощь. Все-таки мы с тобой неизвестно, каким образом оказались связаны, а он вообще некромант, что является нехилым таким подспорьем в битве с неупокоенным призраком». Тогда мы сбежали и воспользовались одним из стационарных телепортов. «Теперь мы можем уже пойти в твою комнату?» Мягко поинтересовалась девушка, глядя мне в глаза. «Да, конечно», — ответил я, и, обойдя своих друзей, первым пошел по коридору, обдумывая то, что они сказали, надеясь, что лишних проблем нам своим поступком они не создадут. «Только мне говорили, что вы тренируетесь в разных местах». «Сначала так оно и было», но наставникам стало неудобно постоянно перемещаться и пару недель назад нас поселили на Западной Заставе, где командует твой отец. Заходя в комнату, проговорил Сергей, скептически оглядывая помещение. «Не слишком много места, конечно. нас отец Федор вообще распределил в общие комнаты, потому что подобных одиночек в монастыре не слишком много. Что у тебя случилось? Мы, не владея общей информацией, так и не поняли ничего». «Нам рассказывали про какого-то злобного духа, которому понравились твои мозги». «Вот не я один сомневаюсь в их наличии», — подал голос, молчавший до сих пор Павел. «Даже оборотень удивлен такому вниманию к твоей пустой черепной коробке». «Миша, я тут вот о чем подумал. Давай ты этих двоих запакуешь в большую посылку и отправишь по месту временной прописки». Гиену запрешь на пожизненное в больничном крыле, ну а Курьянов с тобой и так не общается, что мне безумно нравится. Почему-то мне кажется, что вдвоем с тобой в команде мы смотримся более продуктивно. Жили же мы здесь в монастыре, проблем не знали, тренировались спокойно. Но как только в твоем окружении появилась гиена, так всё. Ты сразу же втравился в неприятности, идя по зову сердца для удовлетворения мазохистских потребностей твоих товарищей». «Не преувеличивай», — шикнул я на Павла, после чего прошел в комнату, закрывая двери. Наткнулся на духа первого стража в одном из заброшенных домов. Мы друг другу не понравились, и после того, как Мстиславский с Лебедевым его каким-то образом освободили, он решил, что во всех его бедах виноват именно я. Кратко пересказал я о своей стычке с духом и плюхнулся на стул, вытаскивая из ножен кинжал и выкладывая его на стол. «Вы, я слышал, с пользой провели все это время?» «Ну, как сказать», — пробормотал Сергей, снимая с плеч небольшой походный рюкзак. Он его открыл, и наружу тут же выскочила немного подросшая жаба, которая тут же начала вертеть головой. Я присмотрелся к ней, отмечая, что демонический зверек успел немного поменять свой цвет, став какого-то болотного цвета с синими вкраплениями с чешуйками на спине. «В целом, да». Я могу теперь достаточно легко совершать призывы, поднимать покойников и изгонять призраков специальными заклятиями, сравнимыми с ритуалом стражи вплоть до пятого уровня. Но многое только при помощи иннокентия. Более точные массовые чары мне пока не поддаются. Ничего себе! Уважительно посмотрел я на друга, беря в руки кинжал. А я всего лишь стабилизировала свой третий уровень, проговорила милая, садясь на кровать. Ну и потенциал у меня не такой уж и высокий. Немного узнала о слиянии, которое нам с тобой нужно будет натренировать, чтобы становиться сильнее. Зато провела это время с родителями. Что ты хочешь в нем увидеть?» Я, слушая Милу, одновременно осматривал каждый миллиметр рукояти и самого клинка, но ничего не заметил, хотя прекрасно чувствовал, что он изменился. Стал тяжелее и более сбалансированным, что ли. «Возьми его», — протянул я кинжал Сергею. Я помнил, как создавалось это оружие и хотел убедиться, что именно сможет понять некромант, прикоснувшись к нему. «Что ты чувствуешь?» Оборотень неуверенно взял его и повертел в руке. «Не знаю», — пожал он плечами. «Что-то темное, потустороннее. Но не могу точно определить. Если ты хочешь узнать о том, что я думаю, как некромант...» то это оружие с моей специализацией совершенно никак не связано. Я бы почувствовал даже едва заметный отголосок, но здесь пустота. Опасная, холодная и поглощающая. При том, чем дольше я держу его в руках, тем мне более некомфортно. Он протянул клинок к заинтересованной Миле, после чего, не удержавшись, вытер ладони рубашку. Как только пальцы девушки коснулись рукояти, лезвие вспыхнуло знакомым огнем, а на клинке начали вновь проявляться символы. Увидев это, я вскочил со своего места и тут же бросился ко все еще сидевшей миле, внимательно разглядывая руны. Сейчас к уже заученным мной знакам добавилось еще два, и один из них теперь мне был знаком. Именно такое клеймо оставлял на созданном оружии вапула. «И что это может значить?» — пробормотал я, забирая кинжал вечности. Дождавшись, когда пламя схлынет, я вложил его в ножны. Вернувшись к столу, я снова сел, прикрывая глаза, задумываясь. Ничего из того, что описывал Сергей, я не чувствовал. Наоборот, складывалось впечатление, что этот клинок создан специально для меня. Настолько идеально он ложился в руку. «А вот вы где!» В комнату без стука вошел отец Федор и внимательно посмотрел на всех нас. «Ну и задачку вы оба мне задали», — нахмурившись, остановил он взгляд на Миле. «Мне тут пришел ответ с западной заставы, где меня поблагодарили, что дал о вас знать». «Вы зачем сбежали?» «А мы что, заключенные, чтобы сбегать?» — парировал Сергей. «Нет, но могли хотя бы твоих родителей в известность поставить». Продолжал он смотреть на смутившуюся девушку. «Я оставила записку», — насупилась она. «И что, вы теперь отправите нас обратно?» «Нет, зачем? Вы в очередной раз неплохо себя показали, непонятно каким образом умудрившись убить высшего демона. И это за время войны произошло впервые!» Он вздохнул и, наконец, закрыл дверь комнаты. В стычку с противником заведомо сильнее себя демоны стараются никогда не вступать. Да и от своих колонн далеко они все-таки не отдаляются. «Это был демон 60-й колонны», — проговорил я. Так он представился. «Я знаю. Мне Глеб передал все, что смог услышать до того момента, как Роман смог сбежать», — глубоко выдохнул настоятель. «Это был самый слабый высший демон из известных нам». Потому что его колонна разрушена. Более утвердительно, нежели задавая вопрос, проговорил я. Да, и мы не можем сказать, как остатки колонны поведут себя после смерти хозяина. Поэтому сейчас могут начаться проблемы. Кроме того, сомневаюсь, что их повелитель стерпит убийство своего подданного. Думаю, он, наконец, станет понемногу вскрывать свои карты, начиная действовать. Даже представить не могу, сколько еще его засланных демонов притаилась среди обычных людей. «Вы знаете, чем он занимался и зачем ему нужны были души людей?» Я достал кинжал, не решаясь передавать его в руки отца Федора, натыкаясь на его вопросительный взгляд. «Оружие. Он ковал из них клинки вечности, подобные этому. И не только кинжалы». «Я не знал об этом», — Нахмурился настоятель. «Что вы о них знаете?» Прямо спросил я, вспоминая, что многие стражи стражи пользовались подобными. «Да практически ничего», — с некоторой заминкой ответил он. «Нам было известно, что подобным оружием владеют многие демоны, а в человеческих руках они не отличаются от обычного, только материалы, из которых они сделаны, более долговечны, а клинок не требует заточки». «Они не все одинаковые». Даже вышедшие из рук одного мастера. Некоторые содержат в себе часть души. Сейчас я смог это понять. Я держал в руках как заготовку, так и уже полностью готовый клинок. Если вы их сравните между собой, то сами ощутите разницу», — пояснил я. «Этот — творение другого демона. Клеймо другое». Все-таки я передал кинжал отцу Федору. Он совершенно никак в его руках себя не проявлял, поэтому, осмотрев его, настоятель вернул его мне. «К сожалению, мы не можем проверить твою теорию. У многих моих клириков клинки рассыпались горстью пепла, вспыхнув перед этим синим пламенем. Скорее всего, это связано со смертью демона, что их изготовил. Мой кинжал смог с одного удара убить высшего демона. Поэтому я не знаю, какими еще свойствами он обладает». Я вложил его в ножны. «Меня все не отпускает одна мысль, что мы что-то упустили». Курьянов говорил о том, что мы обнаружили на кладбище. Похоже, там был еще жнец, но он никаким образом себя не выдал за время стычки с ваппулой. Если жнец и был, то он освободился, когда демон, подчинивший его, погиб. Жнецы не убийцы и не монстры. Они просто проводники. Да и к тому же мы тут же раскопали могилу, с которой вы уже работали, и вместо тела покойной обнаружили только пепел». «Сейчас мои ребята работают с остальными, но, как я могу судить, все, включая мастерскую, после смерти Вапулы развеялось прахом». «Возможно, это и к лучшему», — кивнул я. «Что с Лебедевым? Вы сказали, что он направился к нам, но в поселении его точно не было. Даже если он захотел понаблюдать за нами со стороны, то наверняка бы он включился, когда оружейник показал свое истинное лицо». Перешел я к самому главному вопросу. «Я не знаю. Дмитрий должен был направиться к вам, как только отряд собрал, чтобы подключить его к поискам первого стража. Отряд собран и отправлен на разведку, а Лебедев еще больше суток назад покинул западную заставу. Прямо перед тем, как они сбежали», — кивнул он на насупившегося Сергея. «И никаких следов, что ли, нет?» — спросила Мила. «Я не знаю». О его исчезновению я сообщил князю Уварову и князю Пронскому прямо перед тем, как к вам прийти. Развел он в сторону руки. А кристалл связи душ? Попытался я ухватиться хоть за какую-нибудь информацию, чтобы хотя бы узнать, жив ли он вообще. У него нет кристалла. Слишком упрямый и самоуверенный, чтобы просить о помощи, когда ему это необходимо. Пристально посмотрел на меня отец Федор. Я вас переправлю на Северную Заставу. Сейчас там командует князь Пронский, и тебе нужна будет его помощь. Почему именно к нему? — нахмурился я. Все-таки я надеялся на то, что в ближайшее время смогу увидеться с отцом. Потому что он сильный маг разума. А тебе нужно помочь закрыться, чтобы не попасть под атаку первого стража. Пока мы его не нашли и не уничтожили, он представляет для тебя серьезную угрозу. — ответил настоятель, подходя к входной двери. «Как отдохнете, найдете меня, я организую портал!» Он вышел из комнаты, которая тут же погрузилась в напряженную тишину. Ее нарушил Иннокентий, прыгнув на подоконник и громко квакнув. как ты это не слишком все оптимистично звучит!» — будто подтверждая мысли своего зверя, проговорил Сергей. «Мил, тебе Лебедев не казался в последнее время каким-то странным?» Обратился он к девушке. «Нет. Хотя...» Она встрепенулась, посмотрев на оборотня. «Ты тоже заметила, что он перестал ехидничать, закатывать глаза и срываться на мне, если встал не с той ноги и перепутал при этом тапочки? Я же во всем всегда у него виноват, а в последние несколько дней он словно в своих каких-то мыслях летал», протараторил Сергей, садясь на кровать рядом с подругой. «Да, ты прав». «Я на это внимание не обратила», — закивала она. Уже привыкла его вечные придирки воспринимать как неизбежное зло. «Не плеющийся в бобра ядом лебедев действительно вызывает некоторые опасения», — включился в разговор Павел. «Может, по нему смог ударить страж? Мозги там промыть, приручить? И теперь он просто подает ему призрачный кофе и делает массаж несуществующего тела? Рассмотри в качестве рабочей версии. Такие люди обычно так резко не меняются». Тогда бы Мстиславский с отцом Федором смогли это заметить», возразил я Персню, обдумывая эту версию. «Да твой настоятель вообще темная лошадка!» фыркнул артефакт. «Я вообще сомневаюсь, что ему можно так уж всецело доверять. Направил тебя в западню. Призрак смог улизнуть именно тогда, когда он целенаправленно к нему направился. Да и на помощь так называемую пришел, когда ты уже сам зажарил вапулу до состояния несъедобных углей». «Могу еще вспомнить парочку спорных моментов». «Таких же притянутых за уши», — хмыкнул я, поднимаясь на ноги под изумленными взглядами друзей. «Мое дело тебя предупредить. Твое следовать моему чутью. Но в тебе, конечно, виднее», — обиженно проговорил артефакт. «На, посмотри, что я нашел. Может, тебе это будет интересно?» На пол прямо передо мной плюхнулась старинная книга в толстом кожаном переплете. Почему-то к ней даже прикасаться было неприятно, хотя она лежала в отдалении от меня. «Что это?» — осторожно полюбопытствовал я, садясь перед книгой, рассматривая витиеватую надпись, переливающуюся на свету золотистым сиянием. «Читать разучился!» — буркнул Павел. «Высшие демоны!» «Том первый!» «Созданный каким-то чокнутым инквизитором древности, имя которого стерлось по прошествии веков и не так уж и важно!» Прочитаешь первый, подкину второй. И да, аккуратнее. Эта древность написана чернилами из демонической крови, а листы сделаны из кожи... Ну, в общем, из кожи. Какая мерзость, прокомментировал я. Мерзость не мерзость, но про твоего вапу там очень подробно изложено. Я и забыл про эти книги, спрятав их так далеко, чтобы даже случайно невозможно было натолкнуться. Один из моих прежних владельцев был коллекционером подобной дряни. Все ненужное я выбросил, а вот книжки оставил. И, как говорится, не зря. Прислушался к своему внутреннему чутью. Это был намек, если ты не понял, проговорил Павел. Да трогай ты ее, не укусит. Я ее обеззаразил. Так на всякий случай. Я надеюсь, что про кожу и кровь ты приукрасил. Я все-таки взял в руки толстенный талмуд и перенес его на стол, открывая первую страницу. Ты издеваешься. «Она же на испанском!» — воскликнул я, как только попытался прочитать первую строчку. «Переводчик дать!» — ехидно осведомился артефакт, когда я с силой захлопнул книгу. Она исчезла со стола, перемещаясь в хранилище. «Мы можем поинтересоваться так, для успокоения своих нервов и удовлетворения любопытства, с кем ты иногда все-таки разговариваешь?» — осторожно поинтересовалась Мила. «С артефактом, в котором запечатана часть души одного из стражей. Это долгая история, потом как-нибудь расскажу. Но скажу, что слышу его не только я. Если что, мои слова может подтвердить Рубцов», — наконец признался я, прикидывая, что это будет самым верным решением, чтобы больше не скрываться и не выглядеть при этом сумасшедшим. «Допустим», — напряженно ответил Сергей. «Так что делать-то будем?» «Попытаемся хоть что-нибудь узнать о Лебедеве» и в случае чего помочь с его поисками. Ну и поговорим с Пронским. Закрыть свой разум от атак стража я смогу и без него, но у меня есть к нему несколько вопросов. Но для начала мне нужно сделать то, что я обещал Роману. Прикинул я в голове план дальнейших действий. Это не займет много времени.